Глава 23. Элизабет не могла заснуть. Не раз уже почти засыпала, но стоило задремать, как она, дёрнувшись, опять просыпалась, думая, что слышит голос Ченнинг или Гидеона. Стоило этому произойти, как моментально срабатывало воображение, и она видела их в той обстановке, в которой они наверняка сейчас находились: Ченнинг в общей камере, Гидеон на узкой больничной койке. Она по-прежнему несла ответственность за них. Так, что казалось неправильным, мнется под мягким одеялом с видом на пурпурную воду. Так что вместо того, чтобы спокойно спать, Элизабет принялась рыскать по дому, расхаживала по длинным коридорам под резными балками, налила себе ещё выпить, а потом вышла на террасу и подумала о совсем других временах и совсем других водах. Шум автомобиля показался чем-то голосом из леса. Элизабет успела пройти в дом и шагнуть на заднее крыльцо как раз в тот момент, когда лимузин останавливался. А где мистер Джонс? Она подошла к водителю, крупному мужчине с крупными чертами лица, когда тот выбирался из машины. Вблизи заметила, что вид у него испуганный. Давно они вообще уехали? 20 минут назад. Меньше. Вы ведь коп, правильно? Это про вас в газетах. Да, Элизабет Блэк. А где Ферклет? Он велел мне съездить перекусить. И всё же вы здесь. Сказать по правде, мэм, чего-то мне не по себе. Я возил мистера Джонса все эти последние дни. Он хороший человек, воспитанный, всегда доброе слово, какой-нибудь полезный совет. В общем, не из тех, кто требует, чтобы с него пылинки сдували, и, хмм, а в этом-то вся и проблема. Где он? Понимаете, он хотел, чтобы я его там оставил на старой ферме. Мне очень не хотелось. Я пытался ему сказать, что этот человек не его сорта, тот со шрамами и бандитской физиономией. Дайте мнела уже. Так он сейчас на той ферме? Да, мэм. И вы приехали ко мне. Зачем? Потому что покотав за 20 лет всех возможных людей во всех возможных ситуациях, я научился доверять своим чувствам, и эти чувства подсказали мне, что это плохое место, мэм. Опасное, плохое место и совершенно неподходящее для джентльмена вроде мистера Джонса. Хорошо с вашей стороны, что беспокоитесь. Я серьёзно. Но Эдриан Уол не представляет никакой опасности. Старик тоже так думал, так что я решил ему виднее. Большая голова упала на грудь. Толстые пальцы сжались так, что побелели. Но там была ещё та машина. Та машина. Элизабет вырулила с лесной дорожки на асфальт. Серая, сказал он, двое мужчин. Это и само по себе достаточно плохо. Серая машина с двумя мужчинами припаркованная в самом начале подъездной дорожки Эдриана. Наверняка та же самое. Сначала у дома Пளாக்си, теперь вот у дома Эдриана. Но это ещё не самое худшее. Они уехали до того, как я высадил старика, но, по-моему, потом я с ними разминулся. Опять Вроде как они возвращались далеко оттуда, милях в 3, наверное, на самом краю города и ехали быстро. Вот почему я спросил: "Не из полиции ли вы?" Потому что всё это крайне подозрительно. Машина, как они на нас смотрели, как чуть не сшибли старика. Что-то в них меня испугало. Они беспокоили и Элизабет тоже. В Уильяме Престоне явственно проглядывало что-то тёмное. Это она ещё в тюрьме почувствовала, и тогда на дороге неподалёку от владения Плаксы был у него какой-то недобрый интерес к Адриану Уоллу. Тюремный надзиратель, бывший заключённый, что у них теперь может быть общего? Надменность Престона была не просто самодовольным чванством, в ней безошибочно узнавалась готовность в любой момент перейти к насилию. 13 лет полицейской службы подсказывали Элизабет, что кому-то вроде Престона абсолютно нечего делать рядом с таким хрупким человеком, как Ферклед Джонс. Тем более после наступления темноты. И тем более на выгоревшей ферме бывшего заключённого, на ходу фары Элизабет расщепляли мрак, асфальт, жёлтые полосы разметки. В тьме по сторонам призраками мелькали дома, в свете редких окон проблёскивали гравий и автомобили на тихих въездных дорожках. Она была одна на шоссе, только она, ветер и последняя полоска воспалённого неба, придавливаемая к земле ночной тёмой. Элизабет пересекла широкий ручей, перевалила через холм. Дорога опять выровнялась, и справа от неё проглянул извивающийся змеёй просёлок. С ходу, свернув на него, колёса пошли юзом. Она ещё издали увидела происходящее, не совсем понимая, что вообще происходит. А в автомобильной обочине в свете его фар мелькают какие-то фигуры. Два человека лежат на земле. Эдриан дерётся с третьим. Ещё футов через 50 поняла, что дерётся не совсем подходящее слово. Эдриан замахнулся ещё раз, и его противник повалился на землю. С Эдрианом сверху кулаки которого продолжали безостановочно вздыматься и опадать, разбрызгивая красное. Свирепость картины была столь невероятной, что даже остановившись и оказавшись вблизи, Элизабет просто не могла двинуться, беспомощно застыв за рулём. Лицо Адриана было совершенно непроницаемым, а лицо под его кулаками настолько разквашенным и окровавленным, что едва выглядело человеческим. Она увидела плаксу, совершенно неподвижного, и ещё одного лежащего человека, который делал попытки куда-то ползти. Ещё секунду Элизабет сидела, словно парализованная, а потом буквально выпала из машины, зная лишь, что кто-то умрёт, если она сейчас ничего не сделает. Эдриан, завопила она, но он никак не отреагировал. Ты ведь его убьёшь, перехватила его руку, но он тут же вырвался. Эдриан, перестань! Он не перестал, так что она вытащила пистолет и достаточно сильно треснула его по голове, чтобы повалить на землю. Лежи тут, приказала Элизабет, после чего подбежала к Фёрклату Джонсу и осторожно перевернула его. О, боже! Тот был без сознания и жутко бледный, словно полностью обескровленный. Она всё-таки нащупала пульс, но прерывистый и очень тонкий. Что с ним произошло? Эдриан с трудом поднялся на колени, опустив голову и уставившись на свои руки, на разбитые костяшки и застрявшие под кожей осколки зубов. Эдриан, что тут, чёрт побери, случилось? Его взгляд скользнул ко второму охраннику, Оливию. Тот всё ещё пытался отползти на животе. В 4 футах от него в пыли поблёскивал пистолет Престона. Шатаясь, Адриан поднялся на ноги и наступил на руку Оливерта, потянувшегося к пистолету. Вот он, случился. Подобрав пистолет, нацелил его на Престона. Уильям Престон. Это Престон? Господи, Адриан, зачем? Он пытал Плаксу. Пытал? Как? Погоди, проехали, нет у времени. Нам нужно в больницу, причём как можно быстрее. Элизабет прижала к груди голову старика. Плохо дело, наклонилась к его губам, едва уловила дыхание. Нужно скорее ехать. Так забирай его. Элизабет бросила взгляд на Престона. Лицо у того было разбито во всех мыслимых местах. На губах пузырилась кровь. Его было не узнать. Ну а с ним что? Вызови скорую, а оставь подыхать. Мне без разницы. Вместе с плаксой он не поедет. Тогда помоги. Они осторожно погрузили старика на заднее сиденье машины Элизабет. Голова у него завалилась набок. Весил он меньше ребёнка. Поехали со мной. Оливет опять пошевелился, так что Эдриан поставил ему ногу на затылок. Я ещё тут не закончил. Эдриан, прошу тебя, езжай. Я не знаю, что происходит, но Ферклоту нужно в больницу, и нужно немедленно. Тогда двигай. Нам надо поговорить. Ладно, знаешь старую бензоколонку Texaco к востоку от города? Ту, что на Bramblebury Road. Да. Вот там и встретимся. Элизабет в последний раз посмотрела на всю эту дикую сцену, на протянувшиеся над дорогой лучи жёлтого света и двух избитых охранников, валяющихся на земле. Им предстоит умереть? Я ещё не решил. Элизабет тщетно пыталась подобрать ответ. Эдрен казался таким холодным и неприступным, до кончиков ногтей убийцы. Нацеливал пистолет на Престона, и она замерла в нерешительности. Адвокат на заднем сиденье, полумёртвый охранник пускает кровавые пузыри в пыли. Сделает ли Эдрен? Спустят ли курок? Она искренне не знала. Не трать время, Лиз. Чёрт, он был прав. Только адвокат имел значение. Bramblebury Road, повторила Анна. Через 30 минут Элизабет сдала задним ходом до шоссе, ощущая неподвижность Тедрея, пока тот провожал её взглядом. Притормозило, выкатившись на асфальт, и в облаке пыли увидела, как он тащит Толивета за воротник прямо по гравию куда-то вглу, в сторону той самой серой машины. Она ждала выстрела, но его не последовало. За спиной у неё умирал старый адвокат. Эдриан прислонил оливетка к переднему колесу, прямо за ослепительным светом фар. Тому сильно досталось, но не так, как Престону. Всего-то перелом глазницыной дуги, до да расквашенный в кровь нос. А может, ещё и перелом ребра, судя по тому, как он со свистом втягивал воздух сквозь зубы. Эдриан выглядел и похуже, на себе проходил похуже. Он приставил дуло к сердцу надзирателя и поднажал, не давая ему завалиться вперёд. Тот рыдал, судорожно всхлипывая: "Пожалуйста, не убивай меня". При этих словах лицо Эдриа лишь бесчувственно перекосилось. Сколько раз он сам умолял только чтобы его не резанули по живому ещё раз, не ударили ещё раз. Эдриан взвёл курок и подумал, что сейчас сердце Оливьета вылетит сквозь входную рану размером с грейпфрут. У меня дочка. Что, что? Дочка. Е ей всего 12. И ты думаешь, это должно тебя спасти? Больше у неё никого нет. Раньше надо было об этом думать. Ну, прости меня. Давай-ка обойдёмся без извинений. Ты не знаешь, начальник, а ты просто не понимаешь. это я-то не знаю начальника. Ночь ещё больше сгустилась, когда Эддиан навис над охранником. Его рожу, его голос: "Прошу, не, не делай этого. Других зэков тоже убивали, других, помимо Элли Лоуренса. Я очень сожалею насчёт старика. Он не должен был умереть, не должно было всё так выйти. И всё-таки вышло. Ты пытал Элли, ты пытал меня, Только ради дочки. Нам нужны были деньги на няньку, на врачей. Я собирался сделать это всего только раз. Один раз вот и всё. Но они меня не отпустили. Начальник Престон, не думаешь, что мне тоже снятся кошмары, что я ненавижу свою жизнь? Пожалуйста, прошу тебя. Она это всё. Она останется совсем одна. Девочка. 12 лет от роду. А какая разница? После всего, что он выстрадал, Эдриан заполучил двоих за это ответственных и сократил общее число до трёх. Престон умрёт, Оливет тоже. В результате останутся начальник тюрьмы и Джекс с Вудсом. Если действовать достаточно быстро, не тянуть резину, их тоже можно убить сегодня, завтра. Искушение, пекло, кокажок, и хотя Элли предпочёл на сей раз хранить молчание, Эдриан знал, что тот сказал бы, если пришёл заговорить. Избавься от ненависти, парень. Отпусти её прочь. Свобода, свежий воздух. Этого достаточно. Это всё. Во всей этой ситуации имелось и своя жестокая ирония. Эдриан никогда ещё никого не убивал. Ни во время службы в полиции, ни в тюремном дворе, ни в блоке Он отжил 13 тяжёлых лет, и у него было гораздо больше причин, чем у большинства других, убить целую массу людей. Но он ощущал, что старик где-то здесь, и его желтоватые глаза и терпение, простая доброта, что поддерживала в нём жизнь, когда любые другие люди давно задрали бы лапки кверху и сдались. Не делай этого, сынок. Но ствол даже не пошевелился. так крепко вдавился в грудь Оливиэта, что Эдриан чувствовал через металл биение его сердца. Ну, пожалуйста. Спусковой крючок затвердел под пальцем. Нет уж, хватит. Слишком уж долго всё длилось. Это должно произойти так, что спусковой крючок должен сдвинуться. Оливиет видно увидел решение в глазах Эдриана, поскольку его рот приоткрылся. Но тут, в неподвижности последнего момента, той долгой, жестокой секунды, которая предстояла стать его последней, из тьмы за полем послышался какой-то шум. "Серианны", прошептал Оливет. "Полиция". Повернув голову, Эдриан увидел вдали огни, синие, мигающие, быстро движущиеся. Но ещё оставалось время, если ему этого хотелось. Минута, 90 секунд. Ещё можно спустить курок и прыгнуть в машину. Оливет понимал это не хуже его самого. Её зовут Сара, прошелестел он. Ей всего 12. Элизабет разминулась с копами в 2 милях за мостом, но не сбросила газ. Они пронеслись ей навстречу: два патрульных автомобиля и ещё один без маркировки. Она была готова поклясться, что Беккетт Гнали они очень быстро, наверное, за 80 на узкой дороге, и Элизабет поняла, что едут они за Эдрианом. Для подобной гонки обязательно должна быть причина, но и останавливаться, и разворачиваться не вариант. Ничего не имело значения, кроме адвоката. Полуобернувшись назад, она на ощупь нашла его руку. Держитесь, Перклот. Но никакого ответа не последовало. Пули, промчавшись через город, Элизабет на полной скорости влетела на больничную стоянку. Лисы и шины взвизгнули, когда машина перескочила через лежачего полицейского и, клюнув носом, замерла у дверей приёмного покоя. В ту же секунду Элизабет уже оказалась внутри, криком взывая о помощи. Материализовался доктор. В машине, по-моему, он умирает. Доктор вызвал санитаров с каталкой и старика водрузили на неё. Рассказывайте, что произошло. Какого-то рода травма, точно не знаю. Имя, фамилия, возраст. Феркла Джонс, 89, вроде. Двери разъехались по сторонам. Каталка заклацала, когда они закатили его внутрь. Не знаю его ближайших родственников или вообще, с кем связываться в экстренных случаях. Аллергия. Какие лекарства сейчас принимает? Не знаю, не в курсе. Мне нужны подробности о том, что случилось. Врач вёл себя спокойно и уверенно. Элизабет наоборот. По-моему, его пытали. Пытали? Каким образом? Не знаю, простите. Шагая рядом с позвекивающей каталкой, врач что-то царапал в блокноте. Ну а вы? Никто. Они остановились перед старыми раздвижными дверями. Я ему никто. Он не стал выяснять. Предстояло много чего сделать. Было слишком много причин, по каким человек такого возраста мог умереть. В четвёртую смотровую, крикнул врач. Элизабет лишь проводила их взглядом. Вернувшись к машине, она пролезла за руль и ощутила, как медсёстры смотрят ей вслед. Доктор, может, её и не узнал, но вот остальные точно узнали. Это тоже попадёт в газеты. Ангел смерти, подвергнутый пыткам адвокат. Намиг это её встревожило, но только на миг. Она вылезла из машины и опять зашла внутрь, обратившись к первой же медсестре у ближайшей регистрационной стойки. Мне нужно позвонить Медсестра явно в ужасе лишь ткнула пальцем. Элизабет пересекла лоснящиеся полы и сняла трубку с общего бесплатного телефона. Её первым побуждением было позвонить Беккетту, но тот был на ферме Эдриана. Она это знала. Так что вместо этого набрала номер Рендальфа. Джеймс Эталис. Обвела глазами дежурную медсестру и больничных охранников, которые, похоже, тоже нервничали. Выкладывай, что происходит. Выкладывай абсолютно всё. Джеймс Рендельф никогда не был ни мямлей, ни тормозом. Телефонный разговор занял меньше минуты, так что когда Элизабет отправилась на Бремблери-роуд, то уже знала про мрачные тёмные подбрюшье церкви своего отца абсолютно всё, что знал и Рендельф. Это буквально перевернуло весь мир вверх ногами. Новые жертвы, связанные одной и той же смертью, новые мёртвые тела в том месте, в котором она научилась молиться. Она увидела всё, словно сама побывала там, но последние слова Рендельфа нагнали на неё ещё большую жуть. Весь мир ищет его лис. Все, блин, до последнего постового. Речь шла про Эдриана, естественно. Новые тела на алтаре и ещё девять под церковью. Элизабет пришлось ещё раз спросить себя, насколько она ему доверяет. Она твердила себе: "Да что за вопрос? Он по-прежнему тот же самый человек, и ничего на самом деле не изменилось". Но закрыв глаза, тут же видела лицо Престона и гадала, не молил ли тот хотя бы раз о пощаде. Все, блин, до последнего поставого. Свернув на Bramblebury Road, Элизабет убедилась, что пистолет по-прежнему рядом с ней на пассажирском сиденье. Пустынный табельный Glock, привычный и пристреленный, Но когда она подъехала к старой бензоколонке и выбралась из машины, пистолет был при ней. Она твердила себе, что это простая мера предосторожности, но всё же предохранитель будто сам собой сдвинулся под пальцем. Впереди лишь тишина и темнота, неподвижные деревья и кусты, а ещё серый автомобиль, почти полностью растворившийся в ночи на задах парковки. Эта автозаправочная станция считалась старой даже когда Элизабет была ещё ребёнком. А теперь казалось чем-то просто таким древним. Чумазый куб на пустынной дороге, забытый всеми, отмечен на карте, пропахший химикалиями, ржавчиной и гниющим деревом. Элизабет понимала, почему Эдриан выбрал её, но подумала, что если дело дойдёт до того, чтобы умереть, то старая бензоколонка ничуть не хуже любого другого места, какие ей доводилось видеть. Может, она откроется с утра, а может и нет. Может, тело останется лежать возле неё навсегда. А времена года будут сменять друг друга, пока кости и бетон не будут выглядеть просто очередной выщербенной и нарастрескавшемся тротуаре. Именно так это место я ощущалась, словно бы тут в любой момент могло произойти что-то плохое, как будто это наверняка произойдёт. Эдриан! Элизабет шагнула через осколки вдребезги разбитого стекла и валяющиеся среди них кирпич туда, где сквозь щельку в одной из проржавевших дверей Просвечивалась узкая полоска света. Рядом увидела фомку и перекорёженный металл. Замок был сломан. Эй! Никто не ответил, но она услышала из-за двери шум льющейся воды. Открыв её, увидела единственную лампочку над замызганной раковиной и металлическим зеркалом. Эддиен склонился над заляпанным фаянсом, мыл руки, с которых текла красная вода. Костяшки у него опухли и были разбиты. И Элизабет ощутила, как её желудок выворачивается наизнанку, когда он выковырил из-под кожи обломок зуба и бросил в раковину. Вот что тюрьма делает. Не я. Она посмотрела, как он опять втирает мыло в порезы, и попыталась поставить себя на его место, как бы она сама дралась, если бы каждый раз приходилось драться до смерти. Плакс не заслуживал того, что с ним произошло, произнесла Элизабет. Я знаю, Ты можете остановить? Ты думаешь, я не пытался? Он смотрел на неё в зеркало, и его лицо расплывалось на захваченном металле. Он жив. Был жив, когда я его оставила. И Адриан отвернулся, и ей показалось, что она различила в его лице что-то мягкое, может, всего лишь намёк, проблеск. Что они хотели от тебя, эти охранники? Ничего, о чём тебе стоило бы беспокоиться. Это не ответ. Это мои личные дела. А если Плакса умрёт, это тоже личное? Он выпрямился и повернулся, и Элизабет впервые ощутила реальный страх. Нацеленные на неё глаза были такими карими, что казались совершенно чёрными, такими глубокими, что за ними могла таиться полная пустота. Ты собираешься меня застрелить? Элизабет опустила взгляд на забытый в руке пистолет. Он был направлен ему в грудь. палец не на спусковом крючке, но близко. Она сунула его за пояс. "Нет, я не собираюсь в тебя стрелять. Тогда могу я немного побыть один?" Элизабет немного подумала, а потом решила уступить. Станет она ему помогать или нет, она и сама на самом деле не знала, но время было неподходящим для того, чтобы копаться в себе или строить какие-то планы. Плэкса умирал или уже умер, и как бы она ни желала знать, что у Эдриана на сердце, То чего я сейчас действительно хотелось это просто дышать, опять оказаться одной и горевать о том, что осталось в детстве. Я буду на улице, если понадоблюсь. Спасибо. Она начала было закрывать дверь, но под конец придержала её, подсматривая сквозь щёлку, как Эдриан долго смотрит в зеркало, после чего опять намыливает руки. Как бегущая из крана красная вода постепенно становится розовой и наконец чистой. Покончив с этим, он обхватил пальцами края раковины и всё ниже наклонял голову, пока не застыл в полной неподвижности. Согнутый таким образом, Медриан выглядел каким-то другим и при этом тем же самым, опасным, собранным и всё же при этом почему-то прекрасным. Глупое слово прекрасным, но это тоже шло из детства, так что она не стала сразу отбрасывать эту мысль. Он был прекрасен и загублен, был на каждой своей истерзанной дюйм загадкой. Как-то церковь, подумалось ей, или сердце плаксы, или душа обиженного ребёнка. Но детство это далеко не всегда хорошо, равно как и его уроки. Хорошее идёт рука об руку с плохим, точно так же как тьма со светом и слабость с силой. Не бывает ничего простого, ничто не существует в чистом виде, у всего есть свои секреты. В чём секреты Эдриана, насколько они страшны? Она понаблюдала за ним ещё немножко, но не увидела никаких намёков на ответ в грязной комнате с металлическим зеркалом и тусклым зеленоватым светом. Может, он уже убил тех двоих на подъезде к своей старой ферме, просто застрелил и бросил там. Может, он хороший человек, а может и нет. Элизабет медлила, всё надеясь разглядеть какой-то знак, и отошла от двери, когда он начал потихоньку плакать. Когда дверь открылась вновь, Элизабет стояла возле раздолбанных колонн перед разбитой витриной старой бензозаправочной станции, глядя, как где-то в миле от них на дороге растворяются в темноте красные габаритные огни. "Ты как?" Вдали показалась ещё одна машина, и Эдриан пожал плечами. Она смотрела, как лучи приближающихся фар набирают силу, распухают, расплываются у него по лицу. "Тебе нужно уезжать", произнесла она. уезжать из города, уезжать из округа. Из-за того, что только что произошло, это ещё не всё, есть и кое-что более серьёзное, в каком-то смысле. Элизабет рассказала ему об обнаружении ещё одного тела на алтаре и о захоронениях под церковью. Это заняло некоторое время и далось ему тяжело, ей тоже. Тебя ищут, закончила Анна. Ну вот почему они поехали на ферму, чтобы арестовать тебя, если получится. Эдриан помассировал большим пальцем сначала одну костяшку, потом другую, проделал то же самое с другой рукой. Захоронение старое. Пока непонятно, но это один из самых главных вопросов. А кого нашли на алтаре? Лоран Лестер. Я с ней как-то встречалась. Славная была девушка. Это имя мне ничего не говорит. Эдриан с силой потёр ладонями лицо. Он чувствовал себя каким-то онемелым, замороженным и опустошённым. С момента его освобождения убитой ещё женщины. Под церковью нашли ещё 9 тел. Этого просто не может быть. Тем не менее, это есть. Но почему? Почему именно сейчас? Элизабет ожидала, что сейчас он заговорит о сговоре и пивной банке. о том, что всё это может быть частью какой-то замысловатой подставы к её облегчению, он вообще ничего не сказал. Всё это было слишком масштабно для чего-то подобного, слишком много трупов. А что с охранниками? Думаешь, я убил их? По-моему, ты встревожен. Эдриан улыбнулся, поскольку встревожен было слишком незначительным словом. Я не стал их убивать. Мне надо поверить тебе на слово. Она была такой маленькой на обочине дороги, но абсолютно непоколебимой, каким и должен быть любой хороший коп. Эдриан подошёл к машине и открыл багажник. Там лежал оливет. Зачем ты привёз его сюда? Он вывалял охранника из багажника, бросил на асфальт. Элизабет встревожилась, но Эдриан и глазом не повёл, вытащил из-за пояса револьвер. Я опустился на корточки и смотрел, как обвивает таращится на ствол, будто пытаясь прочесть своё будущее. Эдриан тоже это понимал, эту завораженность. Я хотел его убить, произнёс он. Но не стал. Краем глаза Эдриан заметил её пистолет и улыбнулся. Как же далеко она ушла от той испуганной девчонки, которой некогда была. Пистолет был вынут из кобуры, но пока опущен, наготове. Она сама была наготове. Ответь на один вопрос, сказал Эдриан. Если ты отдашь мне револьвер, люди, которые погибли в подвале, разве они этого не заслуживали? Заслуживали. Ты чувствуешь сожаление? Нет. А если я тебе скажу, что здесь нет никакой разницы? Он приставил ствол к груди Оливета и увидел, как Элизабет выросла рядом с ним. Я не могу позволить тебе его убить. Ты готова застрелить меня, чтобы спасти этого человека? Давай не будем пробовать это выяснить. Эдриан изучил лицо Оливьета, написанный на нём страх, синяки, ввалившиеся глаза. Вовсе не дочь спасла его тогда на ферме, ни синие мигалки, ни сирены. Эдриан всё равно успел бы убить его и благополучно скрыться. Даже теперь его палец чувствовал изгиб спускового крючка. Хотя всё-таки существовала одна причина, и она до сих пор имела значение. Если бы я хотел его убить, он давно уже был бы мёртв. Эдриан снял курок с боевого взвода и положил револьвер на землю. Элизабет наклонилась, чтобы подобрать его, но Эдриан всё не сводил взгляда с Оливетта, склонился ближе, так что их лица разделяли считанные дюймы. Я хочу, чтобы ты передал кое-что своему начальнику. Да. Оливет попытался сглотнуть, но поперхнулся. Что угодно. Передай начальнику, что ты жив только из-за Элли Лоуренса, но в следующий раз ни на что подобное пусть не рассчитывает. Скажи ему, что если я его увижу, то он лично за всё ответит. Я отплачу ему тем же, что сделали со мной. Кровь за кровь. Охранник кивнул, но Эдриан ещё не закончил. Дочка, там не дочка, но то же самое произойдёт и с тобой. Всё понял. Да. Господи, да. Эдрен встал и изучил стойку Лиз. Её лицо. Её пальцы по-прежнему добелезны сжимали рукоять пистолета, но это вполне можно было пережить. Важно было то, что она вообще до сих пор здесь, что она вернулась, хотя вполне могла не возвращаться. И что сейчас она проявляла сдержанность, какую не стал бы проявлять ни один другой коп на её месте. И вроде бы совсем незначительная мелочь в огромном мире, но в тусклом свете перед старой бензоколонкой Эдриан впервые за очень долгое время чувствовал себя не совсем одиноким, пусть и не в полном мире и покое, но не окончательно уничтоженным. Ему хотелось, чтобы Лиз поняла это, чтобы знала, что кое-что для него значит и что это кое-что, не нечто совсем маленькое и чепуховое. "У тебя есть вопросы?" произнёс он. "Не уверен, что могу рассказать тебе всё, абсолютно всё, но попробую". "Это было бы замечательно. Поедешь со мной?" "Что? Ты сама это сказала? Мне нужно отсюда выезжать." И куда мы направимся? Это секрет, сказал он ей, и Лиза опустила взгляд на темнеющую дорогу. Секреты вещь опасная, оба это прекрасно понимали. Но он не мог знать, что она тоже испытывает боль, что её собственная жизнь тоже находится на распутье. Пожалуйста, добавил Эдриан, и она посмотрела на него этими своими чистыми, полными невысказанных слов глазами. Я так устал быть один. Они взяли машину Элизабет, поскольку копы уже обнаружили престона, а серый автомобиль теперь был наверняка объявлен в розыск. Эдриан показал ей, как выбраться на шоссе, уходящее к востоку, и они в полном молчании покатились сквозь ночь. Маленькие городки и посёлки проскальзывали мимо, разделённые чёрной, плоской, топорщащейся сосновыми пустотой. Скажи мне, что я не сумасшедшая, только раз пробормотала Элизабет. Может, разве что в хорошем смысле, отозвался Эдриан, и это вроде подходило к её собственным мыслям. Она совсем одна с человеком, который когда-то спас ей жизнь. Его разыскивают за убийство, а у неё сейчас ветер в волосах, и ничего более не имеет значения. Это натуральное сумасшествие, но подумалось, что так и надо. Всем остальным, кого она любила, сейчас никак не помочь. Ченнинг Гидеону плакси Впереди у них тюрьма или исцеление или смерть. И Элизабет никак не может на это повлиять. Обстоятельства высосали из неё силу и оставили в вот с этим человеком, на этом самом месте, состоящем из темноты, скорости и завывания ветра. Можно прикоснуться к этому моменту и человек у рядом с ней, только и всего. Её собственные желания оказались какими-то чужими и незнакомыми. Кто она? коп или беглец, жертва или что-то совсем новое, диковины. И как насчёт этих чувств у неё в груди? Элизабет отважилась скосить взгляд, но глаза Эдриана были закрыты, голова склонена набок, так что ветер поднимал его волосы и отбрасывал назад. Намика она ощутила связь, и это оно и было, решила Элизабет, то единственное, что она знала совершенно точно. У Эдриана была какая-то история. Яна собиралась выслушать её, узнать, что и почему и осталось ли хоть что-нибудь от того, что она когда-то считала любовью. "Ну давай, рассказывай. Только не на ходу", отозвался он. "Когда приедем". "Ладно", Элизабет нахмурилась, всем телом ощущая дорогу через руль, гул резины и сокращение старых пружин. "Тогда скажи мне одну правдивую вещь. Только одну". В глазах у него промелькнула веселье, короткая вспышка, которая тут же пропала. На данный момент и этого хватит. Разумно, сказал Эдриан. Я очень рад, что ты приехала. И это всё? Это полная правда. Элизабет дала ему возможность насладиться моментом и молчанием, которое за этим последовало. То была его игра, и она согласилась вступить в неё. Завтра, в конце концов, будет полно времени для голоса разума, хотя не сказать, чтобы они вели себя совсем уж неразумно, держались подальше от основных дорог, призраками минуя один за другим маленькие городки и посёлки. После последнего длинного отрезка пустынной дороги Эдриан произнёс: Вот это сойдёт. Он имел в виду дешёвый мотель, светящийся в ночи впереди. Элизабет замедлила ход, после чего свернула на стоянку и проехала мимо десятка старых автомобилей, тронутых дорожной пылью и красным неоновым светом. Здание отеля было низкое и длинное, с пустым бетонным бассейном и зеленоватыми пятнами, просочившимися сквозь штукатурку. Что это вообще за город? Да какая разница? Они были на самом краю какого-то крошечного населённого пункта, но на прибрежных равнинах притаились сотни подобных городков, некоторые богатые и процветающие, но в основном удручающе бедные. Этот, похоже, относился к последним. С ними нам два отдельных номера. Припарковавшись перед офисом, Элизабет извлекла из сумочки несколько банкнот, сунула Эдриану: "Попробуй где-нибудь на задях, желательно в дальнем конце. Скоро вернусь". Эдриан взял деньги, но не двинулся с места. Влево уходил ряд бледно-голубых дверей. В 10 футах от них гудел и пощёлкивал лёдогенератор. "А ты куда? Ты что, мне не доверяешь?" Он посмотрел на мотель, нахмурился. "20 минут", сказала Элизабет и дождалась, пока Эдриан не выберется из машины. А когда он ушёл, поехала в город и обнаружила как раз то, что и ожидала увидеть. Безмолвные улицы и потрёпанные здания, каких-то парней передающих друг другу бутылки в коричневых бумажных пакетах. Ресторанов не наблюдалось, так что она купила пиво и кое-каких продуктов в мини-маркете, пропахшем жареной курицей и сладким табаком. Забирая сдачу у женщины за прилавком, спросила: "Что это за город?" Женщина ответила, и Элизабет мысленно представила себе карту. Обширное пустынное пространство где-то на полпути к побережью. кое где перечёрканные второстепенными шоссейками. Да, похоже. Что тут вообще есть? В смысле? Ну не знаю, колледж, какая-то промышленность. Когда люди думают про это место, что первым делом приходит на ум? Да чтоб я знала, женщина зубами вытащила из пачки коричневую сигариllу. Ничего тут в округе особо нету, одни бедняки до да болота. Вернувшись в отель, Элизабет вошла в вестибюль и справилась о номерах комнату старика, работающего за стойкой. Это вы про того мужика со с рамами? Да. Он оглядел её с головы до ног, а потом пожал плечами, словно увидел достаточно. 19-й и 20-й по левой стороне, с задней стороны. Можно воспользоваться вашим телефоном. У меня во всех номерах телефоны. Я бы лучше позвонила отсюда. Межгород Не исключено. В глазах его промелькнул подозрительный огонёк, так что она выложила на стойку 10 долларов и проследила, как купюры немедленно исчезают. За десятку 5 минут он подтолкнул к ней старый дисковый телефон и прошаркал в подсобку. Набрав по памяти номер Элизабет попала на коммутатор больницы. Я бы хотела справиться о состоянии пациента. Вы родственница? Элизабет привычно разыграла полицейскую карту, назвав свою фамилию и номер значка, после чего объяснила женщине на коммутаторе, чего хочет. Мистер Джонс в реанимации. Минутку, пожалуйста. В трубке щёлкнуло, и дежурная медсестра отделения интенсивной терапии ответила на вопросы Элизабет. Ферклот был жив, но в критическом состоянии. Инсульт, сообщила она. Тяжёлый. Господи, Ферклот У Элизабет защепало в глазах. А когда всё окончательно выяснится? Простите, кто вы напомните? Знакомая, близкая знакомая. Но ну, мы в любом случае ничего не узнаем, по крайней мере, до завтра, но даже тогда будут скорее всего плохие новости, чем хорошие. Что ещё вас интересует? Элизабет замешкалась, поскольку было слишком больно заферклата, а ещё потому, что следующая часть была довольно скользкой. Мэм Да, простите. Вы не знаете что-нибудь про человека, которого нашли избитым на обочине дороги к северу от города? 40 с небольшим, плотного телосложения. В скорую вызвал полицейский патруль или они сами его привезли? Ах, да, все тут только про это и говорят. И что говорят? Медсестра рассказала ей, и Элизабет даже не поняла, попрощалась ли с ней под конец. Повесила трубку, вышла в ночь, и несколько долгих минут просто сидела в машине. Блэкс до сих пор жив. Лучшая из возможных новостей. А вот Уильям Престон нет. Он провёл час в операционной, а потом умер прямо на операционном столе, избитый до смерти, по словам медсестры, какой-то пока что неопознанной личностью. Но неопознанно это ненадолго. Элизабет повернула ключ и ощутила горячий ветер у себя на шее. Когда Оливия расскажет свою историю, Этой личности недолго оставаться неопознанной. Эдрен сидел на самом краешке кровати, выпрямив спину. Волновался, но не о каких-то нормальных вещах. Он был близок к тому, чтобы потерять её, ту, что помимо плаксы Джонса была единственным живым человеком, который на суде продолжал сохранять веру в него. С утра он первым делом искал её лицо, в самом первом ряду, когда его вводили в зал, закованного в кандалы. И под конец дня тоже искал тот последними молётный взгляд, когда его уводили. Кивок, который говорил: "Да, я верю, что ты не убивал её". Но это было очень давно, а теперь возникли новые проблемы. Оливет Престон. Он видел, как она на него смотрела, на его окровавленные руки. Элизабет хотела, чтобы Эдди оставался прежним, но он не был прежним. Что мне делать? Он разговаривал сам с собой, с комнатой, с призраком Элли Лоуренс. Никто не отвечал, так что он ждал, когда из законнова стекла донесётся шум её машины, и едва тот послышался, как Элли наконец заговорил. "Стой в полный рост, парень. Не опускай головы". Эддиан прикрыл глаза, но по-прежнему продолжал ощущать комнату вокруг себя. "Она видела, что я наделал. И что с того?" Ты сам знаешь, как она на меня смотрела. Ты это только то, что сделала из тебя тюрьма. Ты ей это уже и сам говорил. А если она не верит, убеди её. Как? Эли не ответил, но Эдриан знал, что он может сказать. Расскажи ей всю правду, сынок. Если она это всё, что у тебя осталось, расскажи ей абсолютно всё. Эдриан подумал, что в этих словах есть смысл, но не имел ни малейшего представления, как это сделать. Она может решить, что у него бред или что он просто врёт, или то и другое одновременно. Всё это настолько отрывочно и свалено в одну кучу, то, что было на самом деле, и то, что он всего лишь себе вообразил. Как она вообще может поверить, что на протяжении долгих лет его часы бессонна были во стократ хуже любого ночного кошмара? не сможет, не поверит. Через минуту она постучалась в дверь. Надо же, ты вернулась. Эдриан улыбнулся, пытаясь превратить эти слова в шутку, и отступил в бок, чтобы впустить её. Элизабет поставила пакет на комод. Внутри звякнули бутылки. Что-то изменилось. Она стала какой-то зажатой, неподатливой. Что? Офицер Престон мёртв. Это точно. Умер в операционной. Эдриан попытался это осмыслить. Избиение было вызвано тем, что они сделали с плаксой, прошлыми обидами и слепой яростью. Он не собирался убивать этого человека, но известие его особо и не печалило. Так ты меня прямо тут и арестуешь? В таком случае я пришла бы не одна. Тогда что? Дай мне свои руки. Элизабет подступила ближе и взяла его за руки. разбиты просто жутко. Кожа во многих местах сорвана, но по крайней мере перестали кровить. Она держалась заскрюченные пальцы, разглядывала опухшие костяшки, сорванные ногти. Насчёт престана Элизабет помотала головой, останавливая его. Снимай рубашку. Он престыженно опустил взгляд. Всё нормально, давай. Она отпустила его руки, и его пальцы неловко завозились с пуговицами. Елизавета не сводила глаз с его лица, а когда рубашка слезла с плеч, проводила его под лампу. Всё нормально, повторила она ещё раз, но Эдриан вздрогнул, когда она коснулась первого шрама, провела пальцем по всей его длине, а потом дотронулась до второго. Так много. Он знал, что она найдёт, если озаботиться сосчитать. 27 на груди и животе и непонятно сколько ещё на спине и на ногах. когда она положила ему руки на бёдра, попросил: "Пожалуйста, не надо". Но она гладила его как ребёнка, а потом повернула спиной к свету и проследила взглядом шрам, который избегал от левой лопатки к правому бедру. Элизабет. Она не спешила. Её пальцы скользили по одному шраму, потом по другому, путешествие, маршрут которого петлял по его спине и которое оставляло его абсолютно голым в собственном сердце. Как давно его кто-нибудь касался, не причиняя боль? Как давно он в последний раз видел самую обычную доброту? Всё нормально, Эдриан. Элизабет в последний раз прикоснулась к нему. Прохладные ладони плоско прильнули к коже. Надевая обратно, он влез в рубашку. По мышцам спины ещё кое-где пробегала дрожь. Не хочешь мне про это рассказать? Она имела в виду шрамы, так что он сразу отвернулся. Не только из-за того, что история могла вызвать у неё сомнения, а потому что этому его научила тюрьма. Не стучи, не верь, не разводи сопли. Элизабет вроде всё понимала, сидя в узком креслице и подавшись вперёд, глаза напряжённые, но по-прежнему мягкие. Эти твои шрамы не от драк в тюремном дворе. Прозвучало это не сколько никак вопрос. Эдриан сел на кровать так близко, что их колени почти соприкасались. Заточка колющее оружие. Большинство же твоих шрамов от длинных порезов каким-то острым лезвием это работа офицера Престона? Кое-что да. И начальника тюрьмы. И вновь это не было вопросом, и опять Адрен не выдержал примоты её напряжённого взгляда. Он никогда не упоминал начальника, на каком-то первобытном уровне. Даже охранники произносили его имя шёпотом. Начальник тюрьмы пытал тебя. С чего ты взяла? Его инициалы вырезаны у тебя на спине в трёх разных местах. Она вгляделась в его лицо. Он упорно смотрел вниз, но ощутил внезапный прилив крови к лицу. Ты про это не знал, так ведь? Голова Эдриана двинулась, и Элизабет склонилась к нему так близко, что он ощутил её дыхание. Чевание от тебя хотели. Они Начальник тюрьмы, врач, двое охранников, о которых я знаю. Они пытали тебя. Чего они хотели? У Эдриана кружилась голова. Она была так близко. Запах её волос и кожи. Она была единственным человеком после Элли, кого его собственная судьба хоть как-то волновала, а Элли уже 8 лет как не было в живых. Это и вызвало у него головокружение. Правда. Женщина Как куда ты всё это знаешь? У тебя следы от верёвки на обоих запястьях. Едва заметные, но кто знает, как они должны выглядеть, сразу поймёт. Большинство порезов зашиты, так что врач тоже был замешен. Иначе ты мог бы дать знать об этом через тюремный медпункт. Позвонить, передать сообщение, чтобы им не надо было, они не хотели, чтобы ты общался с кем-то ещё. Элизабет взяла его правую руку в свои. Сколько раз тебе ломали пальцы? Я не могу об этом говорить. Рубцы под ногтями, вот эти белые чёрточки. Лис прикоснулась к ногтю. Руки её были мягкими и нежными. Я тебя не выдам, добавила она. Если ты доверишь мне какие-то секреты, я буду их хранить. Почему? Потому что я твой друг и потому что происходят более серьёзные вещи. Начальник тюрьмы, охранники, что там ещё не творится в этой проклятой тюрьме? Это не означает, что и остальные тебя сейчас не ищут. Полиция штата, даже ФБР. Убить тюремного охранника это всё равно что убить копа. Всё будет даже ещё хуже, чем раньше. Ты не сможешь вернуться, никогда. Ты ведь и сам это знаешь, верно? М-м, да. Не хочешь рассказать мне, что они делали? Ашрамы недостаточно тебе рассказали. Можешь сказать мне, чего они хотели? Нет. Эдрен решительно помотал головой и наконец встретился с ней взглядом. Мне нужно тебе это показать.